Часть вторая, глава 15 Каарис. Как ты думаешь, от кого гномы могли узнать, что я сбежала в Остриум? И этот вопрос волновал меня больше всего. Внезапно в голове настойчиво зажужжала мысль, что я ничем не отличаюсь от Наарис, совершенно ничем. Та безоговорочно верит своему мужу, а я — Таарису. А вдруг он и правда на стороне гномов? А вдруг он и правда? Не знаю. Наверное, мой собеседник ощутил сгущающиеся тучи подозрения вокруг. Я сама понимала, что не права. Только как это было доказать? Как можно быстрее, пока сомнения окончательно не растоптали мою веру? Я и так становлюсь параноиком и подозреваю всех, даже эльфов. Всех, кроме Синдра. С главой посольства ещё достаточно много общалась твоя сестра. Харис смотрел на меня с сочувствием и некоторым укором. Конечно, он не был готов ко всему случившемуся, так же, как я. «Гармира?» «Ясно, что не на Арис, иначе об этом бы узнал Рааброн. Или...» «Уф, нет! Мне надо срочно решить, кому я верю, а кому нет, и не давать себя сбить с толку никакими подозрениями». «Паншира». Тхаорис едва заметно склонил голову набок внимательно наблюдая за мной, а потом потянулся и поправил прядь волос, упавшую мне на лицо. «Ты никогда не любила заплетать косы?» «Да, мне так больше нравится». Вот такая ненавязчивая ласка не раздражала, но вызывала какое-то странное тоскливое чувство. Вину? Непонятно почему и за что. «Значит, Паншира, что ж... Больно, обидно... Но, похоже, ни одной из сестёр я не смогу довериться полностью. «Каарис, даже если мне не суждено стать твоим мужем, я всё равно буду предан тебе. Твой отец научил меня обращаться, и ты должна понимать, что этим он спас мне жизнь». Вздохнув, я слегка кивнула головой. Да, я понимала его, как никто другой, потому что едва не умерла от бушующей внутри магии, которая не смогла выплеснуться и чуть не убила меня. Это была бы страшная и мучительная смерть, от которой меня спасли Слинтейн и Синдер. Да, я принимаю твою преданность и ценю её. Ух, ледяные грани. Эти слова вырвались у меня сами по себе. Но я так часто слышала их от отца, что даже не задумывалась, насколько глубокая сила в них скрыта. Когда один дракон признаёт своим вассалом другого дракона. Это даже мощнее, чем договор с вампирами. Это связь, невидимая никем, кроме этих двоих. Связь до самой смерти одного из пары. И теперь, ощущая связывающие и нас тонкие и прочные нити, я получила так необходимое мне доказательство. Тхаарис не мог убить моего отца. Он был предан ему точно так же, как сейчас мне. Он признал во мне свою королеву, но не оставил надежды добиться меня как женщины. Я ощущала все его желания и помыслы, и да... Они были гораздо тщеславнее, чем мои. Но он тоже переживал о моём народе, о нашем народе. Но больше всего о высших драконах, о продолжении рода, о возрождении былого величия. Что ж, отец тоже всегда хотел того же. Синдур. Заборчики здесь были смешные, лестницей, то вверх, то вниз — потому что тут вся земля была такая, холмистая. Часть домиков устроилась внизу, потом тропинка велась вверх, и новые домики возвышались над нижними. Потом пара-тройка на одной высоте. И вжух! в Вниз поехали. У меня прямо руки зачесались, шатёр тут поставить, нам с поганкой. Дуль, конечно. Зачем ей шатёр? У неё целый дворец есть. Будет, после того, как мы чужака прогоним. Я пока гулял, всё обдумывал, то, что Чахла с остальными напланировала — И даже то, что вначале не понимал, вроде уложилось. Сначала поганка хотела настоящих врагов найти, тех, кто ее отца убил. Без этого ей никто не поверит. Чужак всех ее близких убедил, что это она виновата. И жених ее. Насчет жених они уверен, а Чахла точно на убийство не способна. Но это мои слова, а меня тут не знает никто. Так что поганка соберет тех, кого чужак вождем не устраивает, и будет с их помощью искать, как доказать, что не она виновата, и тех, кто действительно виноват. И сделать это надо быстро, потому что через седмицу чужак объявит чахлу окончательно пропавшей, а себя — законным вождем. Как по мне, надо просто всех подозрительных пугануть как следует, пообещать скальп снять, например, или палец отрубить. Вряд ли кто-то продолжит молчать после того, как один палец потеряет. орг бы ругался. Эслан бы шутил, друг бы его молчал, а вот насчёт драконов что-то я сомневаюсь. Хотя Язва бы тоже молчала. «Кремень, баба, жальня не Арчанка». Ладно, с пальцем, может, и не со всеми вышло бы, но начал бы я с запугивание А Чахла хочет уговаривать и «взывать». Смешная. Главное, жених её с «взыванием» не согласен был. Может, стоит с ним поговорить? Он вроде не дурак. Или сначала с Паганкой. Или с Эсланом. Вот едва я решил, что лучше всего начать с Эслана, как увидел эту парочку, топающую к селению. Деловые такие, оба и загадочные. Но целые, ни у кого ничего не откушено. Из оплечных мешков с головой дракона не видно. Значит, удачно всё прошло. Мы друг другу помахали рукой, и все направились к домику, в котором чахло с женихом наедине общались. «Ничего, сейчас с ноги дверь открою, рожу зверскую сделаю и прорычу. Ваше время истекло!» «Даже интересно, жених этот сразу в штаны отложит или защищать поганку кинется». Не кинулся и не испугался. Даже смотреть на меня не стал. Только буркнул что-то себе под нос. Зато поганка напряглась и уставилась на меня выжидающе. «Эльфы идут», — пояснил я. «Сейчас про встречу рассказывать станут. Интересно же, как оно прошло». «А, эльфы». чахло выдохнула с облегчением, а я уселся с ней рядом, приобнял её покрепче и подвинул к себе поближе дальше от жениха. Он с ней рядом насиделся, пока я поселению гулял. «Хватит хорошего понемногу, а то обнаглеет и опять вечером начнёт пытаться меня от поганки отогнать». Тут в дом вошли Эслан и его друг и тоже плюхнулись на лавку, напротив, через стол. Тёмный сразу за морсом потянулся, а светлый себе тарелку с остатками мяса пододвинул. И молчат оба, время тянут. Ну и мы молчим. Наконец Эслан наелся, руки от тряпку на столе валяющуюся вытер, Оглядел нас и ухмыльнулся довольно. Про новое место встречи сказали. Почему сама не пришла, объяснили. Сестра твоя крошка — красавица редкостная, особенно когда злится. Сильно разозлилась, — взволнованно уточнила Чахла, почти спрятавшись при этом у меня под мышкой. Женщины любой расы при виде Эслен забывают обо всём. С лёгким презрением произнёс Тёмный. Тарин. Орчанки бы тоже забыли, от жалости, и откармливать бы принялись. Буркнул я, переглянувшись с усмехающимся Эсланом. Он слова своего друга всерьез не принял, и правильно. Может, по меркам драконьих женщин светлый и красавец, человеческие тоже с него глаз не сводят. А наши бы от смеха плакали, потому как тощенький, бледненький, белобрысенький. Красавец, кикимором на смех.